Глава сорок третья Успело стемнеть, когда Лера с Марком ушли, наконец, от Ленуси, оставив ее допивать вино с соседкой и по десятому разу обсуждать одно и то же. Они шли по тихим темным улицам, Валерия долго задумчиво молчала, затем произнесла. «Как-то надо осмотреть камни под обрывом. Только как? Если только с моря подплыть на чем-то?» Марк рассмеялся. «Не надо ни на чем плыть». Я по скале туда проберусь, с берега». «Ты видел ту скалу? Это опасно?» «Для кого? Для меня?» Парень снова рассмеялся. «Да иду как по асфальту. Если ты уверен в своих силах, то давай пойдем с рассветом, чтобы никто нас там не видел». Домой они пришли почти одновременно с Варварой. На удивление, она была в прекрасном расположении духа. Видимо, Роману удалось ее развлечь. Но так как Леру больше интересовали другие вопросы, нежели любовные приключения подруги, то она сходу спросила, можешь вызвать дух Беллы? Судя по всему, она действительно мертва. Брови Вари удивленно поползли вверх. Почему вы так решили? Лера коротко передала суть общения с Ксюшей и подруга развела руками. Ну вы даете, ребята. Бред не какой-то пьяной женщины, и вы уже смертельный диагноз ставите. Если хотя бы попытаться вызвать дух живого человека, то это его моментально убьёт. В такие игры я не играю. Надо на 100, нет, на 200% быть уверенными, что Белла мертва. Хорошо, покладись на кивнула Валерия. Как раз этим мы утром и займёмся. Если Марк найдёт её тело, тогда вызови ждух. Прямо в тот же миг связь и обеспечу. Друзья разошлись по комнатам, чувствуя тяжёлую усталость после длинного и малоприятного дня. Лера упала на кровать и включила телефон, чтобы перед сном посмотреть фотографии, сделанные в Пеликане. Тут к ней заглянула Варя. Совсем сказать забыла. Прекратятся скоро наши посиделки у Светы с Юрой. Они собаку заводят. Так и так прекратятся наши посиделки с собакой или без неё. Всё-таки уезжаем. Да. Что ж, Варя шумно вздохнула. Кстати, мастер звонил, спрашивал, когда приходить оценивать фронт работ. Хоть завтра. Не стоит затягивать. Хорошо, пусть тогда утром и приходят. Спокойной ночи и тебе. Подруга ушла, а Лера занялась фотографиями. Листая снимки, девушка прокручивала в памяти всё, сказанное Ксюшей. Снова и снова возвращаюсь то к синякам на шее Серафимы, то к звукам на крыше отеля. Задумавшись она неловким движением, перевернула на экране фотографию ресторанной стены вверх ногами и моментально очнулась от размышлений. На перевернутом снимке панно приобрело совсем другой вид. Элементы композиции складывались в подобии женского лица с вытаращенными глазами. А колесо телеги обозначало широко открытый, кричащий рот. Вскочив с постели, Лера бросилась в комнату подруги. Та ещё не спала, смотрела какой-то фильм на планшете. Смотри, девушка ткнула пальцем в экран телефона. Неплохая композиция для уютного южного отеля. Да? Что это за ужас? Варя отложила планшет, поднялась и села на краю кровати. Надо бы Роману показать, сдаётся мне, он будет знать наверняка. Колесо от телеги вряд ли случайная деталь картины. Хочешь сказать, хозяева отеля тоже цыгане, завязавшие с кочевой жизнью? Вполне возможно. Мы же не видели остальных членов семьи Серафима, а сама Серафима похожа на цыганку. Совсем не похоже. Хотя цыгане тоже разными бывают. Завтра после репетиции покажем Роме. Если это жуть и впрямь из цыганской темы, то наверняка он должен знать, что хотел сказать художник.